Ральф Адамс Крем Мертвая долина Есть у меня приятель, Улов Эрнсверт швед по рождению, который из-за странного и печального происшествия, случившегося с ним в детстве, связал свою судьбу с Новым Светом. Но это другая история, замечательная в своем роде повесть об упрямом мальчишке и жестокосердной семье. Подробности здесь не имеют значения, но из них можно было бы соткать романтический покров вокруг фигуры высокого светлобородого мужчины с грустными глазами и голосом, который так безупречно подходит к жалостливым шведским песенкам, хранимым памятью с детских лет. Зимними вечерами мы с ним играем в шахматы. И когда яростная баталия разыграна до конца, конец означает, как правило, мое поражение. Мы снова набиваем по трубочке. И Эринсверд почует меня рассказами о далеких, полузабытых днях в своей северной отчизне. О той поре, когда он не стал еще моряком. Рассказы эти звучат тем удивительнее и невероятнее, чем глубже опускается ночь и ярче разгорается в камине огонь. И тем не менее, его рассказам я верю безоговорочно. Одна такая история особенно поразила меня, и я приведу ее здесь. Правда, мне, к сожалению, не передать его бесподобный, пожалуй, слишком правильный английский язык и легкий акцент, который на мой вкус лишь умножает волшебство этой истории. Но расскажу, как сумею, и постараюсь ничего не упустить. Я ведь еще не рассказывал вам о том, как мы с Нильсом пошли через холмы в Хальсберг и попали в мертвую долину. Нус, вот так это случилось. Мне было тогда лет двенадцать а Нильсу Щобергу, сыну соседского помещика, на несколько месяцев меньше. В то время мы с Нильсом были неразлучны, как говорится, не разлить водой. Раз в неделю в Энгельхольме устраивали рыночную торговлю, и мы с Нильсом непременно туда наведывались поглядеть на всякую всячину, которую свозили на рынок со всей округи. И однажды мы прямо-таки обомлели, «Какой-то старик, живший за эльфборгским кряжем, принес на продажу щенка, который нас совершенно покорил. Он был кругленький, пушистый и до того уморительный, что мы с Нильсом сели на землю и, наблюдая за ним, покатывались со смеху, пока он не подбежал к нам и не затеял с нами игру. И так это было весело, что мы тотчас поняли, ничего нам больше в жизни не нужно» только бы купить у старика его собачку. Но, увы, у нас и половины денег не набралось, чтобы расплатиться, и пришлось упрашивать старика не продавать щенка до следующего рыночного дня. Мы клятвенно обещали принести тогда нужную сумму. Он дал нам слово, и мы опрометью помчались домой умолять наших матушек судить нам денег на собачку». Денег мы добыли, но утерпеть до следующего рынка нам было не в мочь. А ну как щеночка нашего продадут. Нам страшно было представить себе такое. И мы принялись ныть и конючить, чтобы нам разрешили самим пойти за холмы в Хальсберг, где жил тот старик, и забрать у него собачку. И в конце концов нас отпустили. «Если выйти на рассвете, то к трем часам пополудни мы должны были добраться до Хальсберга, где нам предстояло заночевать у Нильсовой тетки, с тем, чтобы на следующий день до полудня тронуться в обратный путь и к закату вернуться домой. Едва взошло солнце, как мы двинулись в поход, получив перед тем подробнейшие наставления относительно того, как нам поступать во всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах». И напоследок неоднократно повторенный приказ тронуться в обратный путь с утра пораньше, чтобы наверняка добраться до дому еще засветло. Мы с восторгом предвкушали дальний поход и выступили в полной экипировке, с ружьями, раздуваясь от важности, однако путешествие оказалось совсем не тяжелым. Шли мы по нахоженной дороге через высокие холмы, которые мы с Нильсом отлично знали, исходив с ружьями чуть не половину всех склонов по эту сторону Эльфборга. За Энгельхольмом расстилалась вытянутая долина в обрамлении низких гор, и миновав ее, нужно было еще 3-4 мили идти по дороге вдоль холмов, пока слева не покажется тропинка, которая выведет нас наверх к перевалу. Ничего интересного по пути через перевал не случилось, и мы в положенное время добрались до Хальсберга, где к нашей вящей радости обнаружили, что щенок не продан, и, забрав его с собой, пошли устраиваться на ночлег к тетке Нильса. Почему на следующий день мы не выступили в путь так рано, я сейчас уже толком не помню. Знаю только, что сразу за городом мы заглянули на стрельбище». Там, сквозь нарисованный лес, плавно двигались яркие фанерные свиньи-мишени. Так или иначе, по-настоящему в обратный путь мы выступили хорошо за полдень, и когда, стараясь наверстать упущенное, пошли в гору, то увидели, что солнце стоит угрожающе близко к вершинам. И тут мы немного струхнули, предчувствуя, я думаю, какой допрос нам ученят, и какое, вероятно, нас ждет наказание, если мы явимся домой среди ночи. В общем, вверх по склону мы взбирались чуть ли не бегом, а между тем вокруг сгущались синие сумерки, и в пурпуровом небе угасал дневной свет. Поначалу мы весело переговаривались, и щенок то и дело забегал вперед и скакал сам не свой от радости. Затем, однако, нами овладело странное гнетущее чувство. Мы замолчали, и даже перестали ободряюще посвистывать ему, хотя песик теперь отставал и едва плелся за нами, будто лапы у него налились свинцом. Мы благополучно одолели предгорье с низкими отрогами и почти поднялись на вершину кряжа, когда жизнь вдруг словно покинула природу. Мир как будто вымер. Так внезапно стих лес, так неподвижно застыл воздух, и мы поневоле остановились и прислушались полнейшая тишина, сокрушительная тишина ночного леса. Только еще страшнее, ведь даже сквозь непостижимую монолитность лесистых склонов всегда пробивается многоголосое шебуршание всякой мелкой живности, пробуждающейся с приходом ночи. Звуки, умноженные и усиленные неподвижностью воздуха и кромешной тьмой. Но здесь и сейчас... Тишина стояла такая, что, кажется, ни один листочек нигде не шелохнулся. Ни веточка не качнулась, вообще ни звука. Ни от птицы ночной, ни от букашки. Ничего. Я слышал, как кровь стучит у меня в жилах, и хруст травы под ногами, когда мы робко двинулись вперед, отдавался в ушах таким грохотом, словно кругом валились деревья. Воздух был, как стоячее болото безжизненный. Удушливая атмосфера давила, словно толще морской воды на ныряльщика, дерзнувшего слишком глубоко погрузиться в мрачную бездну. То, что мы привычно зовем тишиной, заслуживает такое название лишь по контрасту с шумом и гамом повседневной жизни. Здесь же тишина была абсолютной, от нее мутился рассудок, зато обострялись чувства и она обрушивалась на тебя жуткой тяжестью неодолимого страха. Помню, как мы с Нильсом смотрели друг на друга в безотчетном ужасе, слыша только собственное тяжелое и частое дыхание, которое наш обострившийся слух воспринимал как прерывистый шум прибоя. Несчастный пес всем своим видом подтверждал обоснованность наших страхов. Гнетущая черная тишина убивала его не меньше, чем нас самих. Припав к земле, он слабо скулил и медленно, словно из последних сил, подползал поближе к ногам Нильса. Наверное, столь наглядное проявление животного страха было уже последней каплей, и неизбежно сокрушился бы наш разум, мой во всяком случае. Но именно в это мгновение, когда мы тряслись от страха на пороге безумия, Раздался звук столь ужасный, жуткий, душераздирающий, что он разрушил такие чары и вывел нас из смертельного оцепенения. Из самых недр тишины послышался крик. Вначале утробный, скорбный стон, который затем, набирая высоту, превратился в заливистый виск, а после — разросся до пронзительного вопля, вспоровшего ночь, разъявшего мир, словно вселенская катастрофа. Какой это был страшный, жуткий крик. Я отказывался верить, что слышу его наяву. Этот звук был ни с чем не сопоставим. Он выходил за границы правдоподобного, и на миг я даже подумал, что это порождение моего собственного животного страха — галлюцинация плод повредившегося рассудка. Однако взгляда на Нильса было достаточно, чтобы мысль эта, едва мелькнув, улетучилась без следа. В призрачном свете высоких звезд мой приятель являл собой законченное воплощение человеческого страха. Его трясло, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу, глаза выкатились, как у висельника. Не сговариваясь, мы бросились бежать. Панический ужас придавал нам силы, и мы все вместе, собачку Нильс крепко прижимал к себе обеими руками, понеслись вниз по склону проклятых гор, скорее прочь, все равно куда. У нас было только одно желание — убраться подальше от страшного этого места. Под черными деревьями под далекими белыми звездами, мерцавшими сквозь неподвижную листву над головой, мы стремглав летели вниз, не разбирая дороги, не замечая примет, напролом через густой подлесок, через горные ручьи, через болотины и кустарник, как угодно, лишь бы вниз. Сколько мы так бежали, мне неведомо, но мало-помалу лес остался позади. Мы спустились в предгорье, и тут без сил повалились на сухую короткую траву, часто-часто дыша, как изнемогшие от бега собаки. Здесь, на открытом месте, было светлее, и немного спустя мы огляделись кругом, пытаясь сообразить, где находимся и как нам выйти на тропу к дому. Мы искали взглядом хоть чего-нибудь маломальски знакомого, но не находили. Позади нас высилась стена черного леса на склоне, впереди расстилалось волнистое море холмов, монотонность которых не нарушали ни деревья, ни каменистые выступы. А дальше — только провал черного неба, усыпанного бесчетными звездами, отчего бездонная бархатистая глубина озарялась жемчужно-серым свечением. Сколько я помню, мы не обмолвились ни словом слишком крепко сковал нас страх, но через какое-то время мы, не сговариваясь, встали на ноги и пошли по холмам. Все та же тишина, тот же мертвенный, неподвижный воздух, одновременно удушливо жаркий и промозглый, тяжелое пекло, пронизанное леденящим дыханием, как если бы огнем горела насквозь промерзшая сталь. По-прежнему, прижимая к себе беспомощного пса, Нельс упорно шагал по холмам вверх и вниз. Я за ним следом. Наконец перед нами вырос покрытый вереском склон, вершина его упиралась в белые звезды. Мы обреченно полезли вверх, добрались до вершины и увидели внизу большую ровную долину, котлован который был до середины чем-то заполнен. Но чем? Насколько хватало глаз, перед нами простиралась ровная, пепельно-белая, тускло-фосфорисцирующая поверхность, океан бархатистого тумана, неподвижное море, вернее, алебастровый настил, на вид такой плотный, словно по нему можно было ходить, как по полу. Трудно это себе представить, но застывшее море мертвенно-белого тумана вызвало в моей душе ужас даже больше, нежели давящая гробовая тишина или убийственный крик, столь зловещим оно было, столь нереальным, призрачным, непостижимым мертвый океан, распростершийся под немигающими звездами. Тем не менее, через этот самый туман нам надо было пройти». Иного пути домой мы не видели, и потому, стуча зубами от страха, одержимые одним желанием вернуться живыми, мы пошли вниз. Туда, где отчетливо обозначилась граница мучнистой пелены, облепившей жесткие стебли травы. Одной ногой я боязливо ступил в жуткую толщу. Меня проняло смертельная стужи, от которой захолонуло сердце, и я в испуге отпрянул и навзничь упал на склон. И тут же снова раздался пронзительный виск. Ближе, ближе, он звенел у нас в ушах, пробирал нас сквозь, и где-то вдалеке на поверхности проклятого моря студенный туман вздыбился фонтаном, взвился судорожно, словно корчившийся в конвульсиях струей прямо в небо. Звезды помутнели в облаке пара, и взгустившейся тьме. Я увидел, как огромная водянистая луна медленно выкатилась над всколыхнувшимся морем, бескрайним и бесформенным в клубах тумана. Этого нам хватило с лихвой. Мы кинулись прочь и, что было духу, припустили вдоль кромки Белого моря, которое теперь нервно билось у наших ног, медленно, но неотступно поднимаясь все выше и выше и оттесняя нас к вершине». Мы бежали от смерти и понимали это. Как у нас хватило сил выдержать эдакую гонку, ума не приложу. Однако хватило, и, наконец, жуткое белое море осталось далеко позади. Мы выбрались из долины, сошли вниз и оказались в знакомой нам местности, где быстро отыскали нужную нам тропу. Последнее, что я помню, — это как странный голос. Голос Нильса, только до неузнаваемости изменившийся запинаясь, произнес обреченно. «Щенок наш умер». И тут мир перевернулся. Раз, потом другой, медленно и неотвратимо. И сознание покинуло меня, словно его вдруг отшибло. Прошло недели три, как я сейчас помню, прежде чем я очнулся в своей комнате и увидел у своей постели матушку. Поначалу мысли мои разбегались, но мало-помалу я окреп, Ко мне стали возвращаться воспоминания, сперва разрозненные, а потом и вся череда событий той ужасной ночи в мёртвой долине понемногу восстановилась. Все, что я мог уяснить из слов своих близких, это то, что тремя неделями раньше меня обнаружили дома в постели совершенно больного, и болезнь обернулась воспалением мозга. Я пробовал заговорить о леденящих душу подробностях всего приключившегося со мной, но быстро понял, что никто не воспринимает мои рассказы, иначе как отголоски больных фантазий. И я счел за благо держать язык за зубами и оставить свои мысли при себе. Однако мне необходимо было повидаться с Нильсом, и я попросил позвать его. Мама говорила, что он тоже свалился с какой-то непонятной горячкой, но теперь вполне оправился. Его тут же привели ко мне, и когда мы остались одни... Я завел с ним разговор о злополучной ночи в горах. Никогда не забуду тот шок, буквально пригвоздивший меня к подушке, когда мой приятель стал все отрицать. И то, что мы вдвоем отправились в дальний поход, и то, что он слышал жуткий крик или видел долину, или ощущал смертельный холод нездешнего тумана. Ничем не удалось мне поколебать его упорное нежелание признать хоть что-нибудь — и волей-неволей мне пришлось смириться с тем, что он упорствует не из сознательного стремления утаить правду, а в силу искреннего и полного беспамятства. Мой изнаренный мозг лихорадочно работал. Неужели случившееся не более чем наваждение, болезненный бред? Или ужас того, с чем мы столкнулись в действительности?» Попросту стер из сознания Нильса все, связанное с событиями той ночи в Мертвой долине. Последнее предположение казалось единственно правдоподобным. Иначе как объяснить то, что нас с ним в одну и ту же ночь поразил странный недок? Больше я про это не говорил, ни с Нильсом, ни со своими родными. Но втайне, с нарастающей во мне решимостью, думал о том, что когда встану на ноги то разыщу злосчастную долину, если только она вправду существует. Прошла не одна неделя, прежде чем я достаточно оправился, чтобы предпринять такое путешествие. Но вот в конце сентября я выбрал погожий, теплый, тихий день. Прощальная, так сказать, улыбка лета. И рано утром двинулся по дороге на Хальсберг. Я не сомневался, что найду то место, где направо отходит тропа, по которой мы вышли из долины мертвой воды. Там растет большое дерево. Завидев его, мы и поняли тогда, что отыскали дорогу домой, поняли, что мы спасены. Вскоре я и точно увидел приметное дерево. Чуть впереди, по правую руку. Вероятно, солнечный свет и прозрачный воздух наполняли меня такой бодростью, что когда я поравнялся с огромной сосной я и сам уже сомневался в реальности терзавшего меня кошмарного видения, вполне уверовав, наконец, в то, что все это и правда бредовые фантазии. Тем не менее, возле дерева великана я резко взял вправо и пошел по тропинке через густой подлесок. Не успел я сделать несколько шагов, как споткнулся, зацепившись за что-то ногой. От земли мне в лицо взвился рой мух, и, глянув под ноги, я увидел свалявшуюся шерсти кучку костей. Все, что осталось от купленного в хайсберге щенка. Смелость моя тотчас улетучилась. И я понял, что все было наяву и что я по-настоящему боюсь. Однако гордость и дух авантюризма не позволяли мне отступить. я, сцепив зубы, пошел через заросли. Тропинка была едва различима. Вероятно, ее вытоптало в подлеске какое-то мелкое лесное зверье, и если в жесткой траве неверный ее след еще вился, то выше ветки смыкались стеной, не продраться. Земля здесь плавно поднималась, и чем выше, тем реже становились заросли, и в конце концов я выбрался на широкий склон холма, где не было ни деревьев, ни кустов очень напоминающий тот, на который мы взошли, прежде чем наткнуться на мертвую долину и студеный туман. Я взглянул на солнце. Оно светило ярко. На небе не облачко. В осеннем воздухе слышалось мерное жужжание насекомых, и над головой туда-сюда сновали птицы. Ничто не предвещало опасности. Во всяком случае, до темноты беспокоиться было не о чем. И я, насвистывая, Одним махом взошел на самую вершину бурового холма. Вот она. Мертвая долина. Гигантская овальная чаша такой правильной формы, словно ее сотворила рука человека. Вверху, по всему периметру чаши, росла трава, заползая через край на вершины обступающих ее холмов. Тускло-зеленая вдоль верхней кромки, черно-коричневая пониже и еще ниже, мертвенно-белая. Словно в котлован вставили тонкое белое кольцо. А дальше что же? Ничего. Голая, бурая, твердая земля, поблескивающая кристалликами минеральных солей. Неживая, бесплодная. Ни клочка травы, ни веточки, ни даже камня. Одна только спекшаяся глина. В центре чаши Мелях в полутора от меня посреди голой равнины стояло большое мертвое дерево, вздымавшее вверх свои безлистные тощие ветви. Я, не раздумывая, стал спускаться в долину. Во мне вдруг не осталось ни капли страха, и даже сама долина уже не казалась убийственно жуткой. Но главное — меня разобрало отчаянное любопытство, и одна только мысль владела мною — добраться до дерева. Как будто ничего важнее на свете не существовало. Покуда я продвигался по твердой глине, я заметил, что многоголосье птицы-насекомых совсем смолкло. Нигде не пролетит ни пчела, ни бабочка, ни кузнечик не прыгнет, ни жук не проползет по вымершей земле. Самый воздух здесь был недвижим. Когда я подходил к дереву-скелету, я заметил блики света на белом холмике вокруг его корней — и терялся в догадках, что бы это могло быть. Природа необычного явления открылась мне, едва я приблизился. Вокруг корней и голова, без коры ствола лежала груда некрупных костей. Черепа мелких грызунов и птиц тысячами громоздились под деревом, устилая землю в радиусе нескольких ярдов, и еще немного одиноких черепов и скелетов валялось чуть в стороне от этой страшной кучи. Нет-нет, мелькала и кость покрупнее, овечье бедро, лошадиные копыта, а в одном месте даже неподвижно осклабившийся человеческий череп. Я стоял в оцепенении, во все глаза глядя на эту картину, как вдруг плотную тишину прорезал слабый обреченный крик, доносившийся откуда-то издалека, сверху. Я увидел большого сокола внезапно он перевернулся в небе и спланировал вниз прямо на дерево. И в следующее мгновение бездыханная птица камнем упала на выбеленные солнцем кости. Ужас пронзил меня, и я кинулся на утек, в голове все смешалось. Странное тупение разливалось внутри. Я бежал и бежал, все вперед, не оглядываясь. Наконец взглянул наверх. «Где же склон?» В полнейшем смятении я обернулся. Совсем близко стояло все то же мертвое дерево с грудой костей под ним. Значит, я бегал кругами, и край долины был от меня по-прежнему в полутора милях. Я стоял ошарашенный, оцепенелый. Солнце уже садилось, красное и безрадостное, неумолимо приближаясь к гребням холмов. На востоке быстро сгущалась тьма. «Есть ли у меня еще время?» «Время! Да разве в этом дело? Воля! Вот что мне было нужнее всего! Ноги мои, как в дурном сне, словно приросли к земле. Я едва мог заставить себя передвигать ими, волочась по глиняной корке. А затем я почувствовал, как в меня проникает холод. Я посмотрел вниз». Прямо из земли поднимался прозрачный туман, собираясь тут и там в лужицы, которые растекались, сливались друг с другом и медленно завихрялись точь в точь, как тонкий голубоватый дымок. Западные холмы наполовину поглотили медный солнечный диск. Когда совсем стемнеет, я снова услышу душераздирающий крик, и тогда я умру. Это я понимал, и, собрав последние крупицы воли, я нетвердым шагом побрел на красный закат сквозь клубящийся туман, который гадко ленился к ногам, словно не хотел меня отпустить. Напрягая все силы, я удалялся от дерева, а в душе нарастал страх, и я подумал, что и точно умру. Тишина шла за мной по пятам, словно толпа немых призраков. Неподвижный воздух стеснял дыхание, Адский туман ледяными пальцами хватал меня за ноги. Но я вышел победителем, хотя далеко, далеко не сразу. Когда я на четвереньках полз вверх по бурому склону, я услышал где-то далеко позади и высоко в небе тот самый крик, который однажды чуть было не отнял у меня рассудок. Звук был слабый, едва различимый, но это был тот самый жуткий всепроникающий звук — его не узнать нельзя. Я обернулся. Туман, густой белёсый туман, колыхаясь, подымался выше и выше по бурому склону. Небо золотилось в лучах заката, но внизу все было пепельно-серым, цвета смерти. Лишь на секунду задержался я на берегу этого проклятого моря и потом одним прыжком очутился на другой стороне холма». Передо мной сияло закатное солнце, ночь осталась за спиной, и пока я, падая с ног от усталости, тащился домой, мертвая долина погрузилась в кромешную тьму.